Глава 86. «Почему?» — повторил Томас. Замечание Паркса о том, что Эд погиб из-за денег, обострило его притупленные пивом чувство. Кому какое дело до рыбины, на которую никто не обращал никого внимания тысячи лет? «Знаешь, что произошло, когда у берегов каморских островов была выловлена первая латимерия?» — спросил Паркс. Эта новость разнесла с мощной ударной волной по всему научному сообществу. Все музеи захотели получить чучело, аквариумы и живую особь. Кто знает, сколько латемерий погибло, пока их пытались вытащить на поверхность живыми. Островитяне, раньше зарабатывавшие гроши, вдруг стали загребать тысячи долларов. Это был лишь законный интерес. Беспринципные китайцы готовы платить миллионы за спинной мозг Латимери. Одному богу известно, с какого хрена они так решили. Но спинномозговая мозговая жидкость ископаемой рыбы должна цениться выше, чем истолченный в порошок рог носорога, верно? Отчего он только не излечит. Нарушение реакции, да? Болезнь Альцгеймера? рак, Это же волшебная панацея. Ну хорошо. — Предположим, все это правда, — сказал Томас, отметая все эти рассуждения, как не имеющие отношения к делу. — Почему ты сейчас разговариваешь с нами? — Что тебе нужно? — Что мне нужно? — переспросил Паркс. — Союзники. — Наверное, ты шучишь, презрительно фыркнул Томас. — Почему ж ты хочешь заключить союз с нами, если тебе и так известно все, что мы знаем, и даже больше? — удивилась Куми. Найд вздрогнул, услышав ее с нами. Значит, пока что она еще никуда не уходит. Поймав себя на том, что расслабился, Томас удивился, в каком же напряжении находилось до этого его тело. Мне необходимо выяснить, где погиб твой брат, сказал Паркс. У меня есть судно, в чем большое, благодаря любезности аквариума Кобе, на котором я работаю. В настоящее время. Оно стоит на якоре у берега в районе Сидзоки. Помоги мне определить, где погиб и сможешь отправиться вместе со мной. А если тебе так больше нравится, я поставлю ящик пива. — Через это все мы уже проходили, — напомнил Томас, пропуская мимо ушей последние замечания. — Если ты не забыл свою попытку... «Сварить меня живьем, то должен помнить, что я сказал тебе в недвусмысленных выражениях, что Эд погиб где-то на Филиппинах. Это все, что мне известно». «Если так, то нам нужно разузнать больше», — сказал Паркс, помахал меню, подозвал официантку и на уверенном японском заказал порцию суши. Официантка извинила за скудный выбор, сославшись на общенациональный дефицит этого блюда. Паркс заказал рыбный салат. Томас посмотрел на него, а потом заявил: Я по-прежнему никак не могу взять в толк. Ты считаешь, что люди готовы выкладывать огромные деньги за рыбьи кости? Конечно. Кости имеют большую ценность, подтвердил Паркс, но мы ищем не их. Он не палеонтолог, а биолог, напомнила Коми. ему нужны вовсе нескопаемые останки. Жимы Томас уставились на Паркса. Принесите! Этой даме приз, воскликнул тот. Да, я морской биолог. Ищу вот это. Скользнув рукой в карман куртки, Паркс достал фотографию размером с книгу в мягком переплете и положил ее на стол с таким видом, с каким игрок в покер выкладывает четырех тузов. На снимке красовалось блестящее существо шоколадно-коричневого цвета. Конечно, не совсем рыба, поскольку обладала крокодилией мордой. Но это был не макет. Оно казалось мокрым, тяжелым, хвост загибался. Вокруг на деревянном лотке, усыпанном битым льдом, лежали рыбы меньших размеров обычного вида. Томас изумленно уставился на фотографию. — Что я вижу? — Невысушенное, неископаемое, совсем недавно уснувшая рыбоногая, — ухмыльнул Спаркс. «Ты его нашел?» — спросил Томас. «Не я», — с грустью уточнил Паркс. Эт. «Брат нашел существо с изображением из подземелья и замка?» «Не уверен, что это то самое животное», — ответил Паркс. «Но определенно, что то очень близкое». «Где?» — спросил Томас. «Как?» «А вот тут, надеюсь, ты и сможешь мне помочь», — сказал Паркс. По твоим словам, можно предположить, что этот снимок сделан на Филиппинах, там же, откуда вот это. Сунув руку в другой карман, он достал серебряную рыбку. Но Филиппины состоят из семи с лишним тысяч островов. Я понятия не имею, откуда начать. Как и мы, сказал Томас. Да, согласился Паркс. Но Эд знал. Он не случайно наткнулся на эту рыбину. Твой брат был здесь, в Японии. Затем отправился на Филиппины и буквально через считанные дни нашел ее. Что ему было известно? Что такого он понял? Как вышел прямо на существо, которое больше никому не удавалось найти? Это похоже на рыбный рынок, заметил Лакуми, продолжавший изучать фотографию. В самую точку. Кстати, именно так впервые была обнаружена первая индонезийская латимерия. Какой-то биолог, проводивший на одном из островов медовый месяц, случайно забрел на деревенский рынок и увидел рыбину на прилавке. Местный рыбак выловил ее и просто не знал, как с ней быть. Полагаю, точно так же произошло и в этом случае. — Но где именно? — снова спросил Томас. — Как тебе в руки попал этот снимок? — Твой брат отправил его с за два дня до своей смерти. — сказал Паркс, — по электронной почте. — Мы пытались определить местонахождение компьютера, Эда. — Но тщетно. — Вместе с фотографией было и сообщение, — ожививший спросил Томас. — Да, всего два слова, — подтвердил Паркс. — Я нашел. — Поразительно, — пробормотала Куми, рассматривая фотографию, не в силах скрыть восторга. — Знаете, что мне все это напоминает? — с горящим взором спросил Паркс. — Что? — спросил Джим. — Смерть Бога. На этот раз настоящую.